Некоторое время Билли не мог отвести взгляда от отворатной дыры посредине лица лемки, Затем его взгляд остановился на глазах старика. Глаза древностей. Кажется, так он их оценил. Они оказались чем-то более, нежели древности, и чего-то в них не хватало. Билли увидел в них пустоту. Пустота была их сущностью. Неповерхностный отблеск мысли, подобно отражению луны на темной водной глади. Пустота столь же глубокая и полная, как пространство между галактиками. Ленке указал кривым пальцем на Билли, и тот, как в полусне, медленно направился, огибая костер, к старику в темно-серой ночной рубашке. «Ты знаешь, ромале Спросил Лемкер, когда Билли остановился прямо перед ним. Голос его звучал интимно и тихо. Заслышан был всему молчаливому табору. Тишину нарушало лишь потрескивание костра. Билли покачал головой. «Ромала — это ром. На таких, как ты, мы называем скомадой и геном, что означает «белый человек из города». Он улыбнулся, обнажив гнилые, потеневшие от табака зубы. Темная дыра, где прежде был нос, растянулась. И что это означает? Глупый подонок. Теперь его глаза освободили Билли. ленка похоже, потерял к нему интерес. «А теперь уходи, белый человек, из города. Тебе нечего делать у нас». И нам с тобой нечего тут делать. Если и было дело, то оно закончено. Возвращайся в свой город. Старик отвернулся от него. Какое-то время Биллис стоял и раздинул рот, смутно понимая, что старинк загипнотизировал его, сделав это так же легко, как фермер, уцепляющий курицу, сунул ее голову под крыло. И это всё. Внезапно завопила часть его сознания. Вся эта гонка, хождение, расспросы, кошмарные сны, все эти дни и ночи, и это все? Ты будешь стоять так, не говоря ни слова? Позволишь его называть себя глупым подонком и уйти спать? Нет, это не все громко и грубо, сказал Билли кто и шумно вздохнул. Сами Алла Лемке, который повел старика под руку к одному из фургонов, вздрогнув, обернулся. Спустя момент и старый Лемке повернулся к нему. На лице его было устало и любопытство, и на миг при свете костра Билли показалось, что Тадус лемки по-настоящему изумлен. Молодой цыган с револьвером сунул руку за пазуху. «Она очень красивая», — сказал Билли Джина. «Заткнись, белый человек из города», — сказал Сэмюэль Лемке. «Я не желаю слышать имя моей сестры из твоих уст». Билли проигнорировал его, он смотрел на Лемке. «Она твоя внучка, правнучка?» Старик посмотрел на него изучающим взглядом будто решая, есть тут что-то, или же просто ветер прошумел над пустынным местом. Потом снова отвернулся. «А может, задержишься на минуту, пока я напишу адрес моей дочки Билли повысил голос. Не было нажды повышать его сильно, чтобы придать ему сурово повелительный тон, отработанный на многих судебных процессах. «Она не так прекрасна, как твоя Джина», Но мы считаем, что она прелестна. Может быть, они начнут переписываться на тему несправедливости? Что скажешь на это, Ленке? Смогут они потолковать на такую тему, после того, как я буду так же мертв, как и твоя дочь? Кто сможет разобраться, в чем на самом деле кроется несправедливость? Дети, внуки... Минуточку, я напишу адрес. Одну секунду, я напишу его на обратной стороне твоей фотографии, которые у меня имеются. Если они не смогут разобраться, может, встретятся когда-нибудь и пристрелят друг друга, а потом уж их детишка попробует во всем разобраться. Что думаешь на этот счет, старик? Видишь, в этом больше смысла, чем в нынешнем дерьме